Глава 15. Добегались Следователь Соловьев только что уныло доживал бутерброд с колбасой и приготовился было заварить себе кофе с многообещающим названием «День и ночь», чем-то напоминающим ему свою службу, как зазвонил его мобильный телефон. «Олег, выручай!» – послышался взволнованный голос Дмитрия Быстрова. «А, ну, наконец-то!» – обрадовался следователь. «А то я все жду, жду от тебя, от твоих сыщет сообщений, а никто на связь не выходит. Я уж было... Олег, слушай меня внимательно!» – перебил его Дмитрий. «Девчонки в страшной беде!» «Что такое?» – напрягся Соловьев. «Только что мне звонила Янка. Они с Маргошей в лесу, где точно не знают, заблудились. Но, разумеется, между Зайчатинкой и Кармашкина. Так у них на карте было нарисовано. В общем, слушай!» – затаратурил Быстров. За ними гоняются по лесу двое убийц, баба и мужик. Оба в курсе того, что девчонки ищут клад или что-то еще. Высылай этот квадрат вертолет с ребятами, потому что телефон после звонка ко мне им пришлось специально бросить прямо в лесу, чтобы те двое напали на ложный след». «Что за бред? Зачем бросать телефон-то?» – удивился следователь. «Следователь, ты совсем там уснул, что ли, на своей оперативной работе?» – взъярился Быстров. «Те двое запеленговали телефоны девчонок. Вот и носятся за ними полюсу Самое удивительное, что клад наши все-таки нашли». «Нифига себе!» – присвистнул следователь, прижав трубку мобильного к уху плечом и одновременно набирая номер городского телефона. «Сейчас подожди-ка. Алло, Семенов, это Соловьев. Срочно высылай вертолет в квадрат». Дмитрий напряженно вслушивался в то, как Олег диктовал предполагаемые координаты высадки ОМОНа. «Преступники, скорее всего, вооружены, но на поражение не стрелять!» продолжал командовать Соловьев. «Возможен захват заложников. Я сам выезжаю туда с бригадой!» Когда в кармане Михаила запищал специальный приборчик, они с Ириной уже подходили к деревне Зайчатинка. «Обана!» – удивленно развел руками Михаил. «Наши курицы объявились. Дай-ка посмотрю!» Ирина вырвала у него прибор из рук. «Знаю, где это, побежали обратно». «А может, все же заложничков возьмем?» Неуверенно пробормотал Михаил. «Все-таки надежнее, чем по лесу рыскать». хрена нам заложники?» Огрызнулась та. «Нам эти двое нужны. Вернее, то, что они успели хапнуть в подземелье. Если не веришь мне, позвони Федору Никитчу. Он тебе все разъяснит», зло засмеялась она. И, круто развернувшись трусцой, побежала обратно в лес. Михаил, немного подумав, все же не решился спорить со своей спутницей и припустил вслед за ней. Примерно через полчаса они зло ругались друг с другом, стоя на лужайке, усыпанной желтой купавницей. «А я говорил тебе, курва безмозглая!» – ярился Михаил, – «что нужно заложников брать, а ты все на хрена Вот и ни хрена теперь нам обоим!» – он смачно выругался. Ирина сжимала в руках мобильной Яны Быстровой, ее колотила бешеная злоба. Как она могла допустить, чтобы две обычные бабенки так лихо надули ее? Ее, которая смогла обмануть и следователь, и проницательную игумню, и даже страшно сказать самого Федора Никитича, который поверил, что не она задушила двух своих младенцев, а те умерли от самой обычной недоношенности. Замолвил за нее словечко «Кому надо», и ее перевели в Анастасинский монастырь. А там все просто. Сначала нужно было устранить старую дуру резничную оглаю чтобы пробраться поближе к игумене Марфе. Ведь Федор Никитич не просто так и избавил Ирину от тюрьмы. Он задание ей дал, такое простое с виду. Как она ликовала сперва, как радовалась, что, быстро выполнив задание Фёдора Никитича, сможет и дальше пользоваться его поддержкой. А он большой человек, его поддержка много значит, да и вроде бы он за границу собирался, осточертела ему Россию с её беспределом, а Воси взял бы её с собой, если б церковное золотишко подтащила ему в зубах. А теперь, ну что она ему скажет, как посмотрят его хищные глаза с прищуром? А он церемониться не будет. Неужели тюрьма? От бессильной ярости Ирина со всего маху зашвырнула теперь уже ненужный Быстровский телефончик в кусты и завыла, упав на колени, закрыв голову руками. «И где теперь этих пакостниц искать?» – бормотал Михаил, шагая вокруг нее и нервно теребя рукой бороду. «Может, все-таки заложников взять, а? Да хорош ведь дура, давай дело делать!» Словно в ответ на его призыв сверху послышался рев вертолета. Жесткий голос в рупор закричал, чтобы они немедленно легли на землю, а руки положили на головы, иначе будет открыта стрельба на поражение. Тут же, словно в страшном сне, с неба на лужайку посыпались люди в черных комбинезонах и масках. Кто-то двинул Михаила под дых, и он, еще ничего не успев сообразить, потерял сознание. «Где заложники?» — взревел огромного роста мужчина в камуфляже, схватив Ирину за волосы. «Как, «Какие заложники?» — удивилась она. «Вы что, с ума все посходили?» «Где две женщины, за которыми вы гонялись здесь?» «Отвечай живо! Иначе не посмотрю, что ты баба!» — пригрозил здоровяк. «Ах, эти!» — осклабилась Ирина. «Да я бы и сама дорого дала бы, чтобы узнать, где эти суки в ботах!» — прошипела она и отвернулся от ОМОНовца, давая понять, что разговор окончен. Товарищ командир обратился здоровяк к еще одному камуфляжнику. Что делать будем? Похоже, что эти не знают, где беглянки. Давай, пакуй их в вертолет, скомандовал старший, и везите в Зайчатинку, дом номер два. Сейчас туда следователь Соловьев прибудет со своими ребятами, разберется. В наручники их живо. Вертолет, зависший над лужайкой, снова скоро наполнился людьми, поднявшимися на него по веревочной лестнице, и, проветривая своим винтом ближайшую часть леса, улетел в направлении деревни. На лужайке осталось трое, все в камуфляжной форме. Зная имена пропавших, они стали выкрикивать в разные стороны леса. «Яна! Маргарита! Мы от Соловьева! Выходите! Вы спасены!» Не дождавшись ответа, один крякнул и сказал. «Либо они слишком далеко, либо боятся, думают, что их эти двое обманывают». «Главное, не напугать их до полусмерти!» – рассмеялся молоденький парнишка и снял маску, подставляя солнечным лучам свое веснушчатое добродушное лицо. «Что предлагаешь конкретно, Лепратов?» – возрился на него в упор первый камуфляжник. «Может, нам телефон выброшенный поможет?» – отозвался веснушчатый Лепратов. «Куда она его закинула, стерва?» Он стал шарить руками в траве, медленно обходя полянку. «Нашел!» — радостно крикнул он немного, погодя. «Работает!» — только батарейка почти села. «Давай его сюда!» — скомандовал первый и, взяв из его рук мобильный, стал нажимать кнопки. Яна и Маргоша, бросив телефон в траву, опрометью кинулись в лес. Они бежали, не замечая, как еловые ветки безжалостно хлещут их по лицам, насыпая за шиворот иголки. Спотыкаясь о корне деревьев, поскальзываясь на мягкой почве, они, словно две испуганные лосихи, неслись, не оглядываясь вперед и вперед. «Ян, я больше не могу, сейчас умру!» задыхающимся голосом произнесла Маргоша. «Давай немного отдохнем, иначе я прям тут сдохну». Быстрова обернулась. Багрово-красная физиономия Маргоши говорила о том, что Таня шутят Сжалившись над несчастной толстухой, Яна остановилась и, найдя взглядом поваленную березу, уселась на нее. «Ну, садись сюда, Пучкова-сан!» — хлопнула она по стволу березу. «Давай устроим себе небольшой привал, заодно и прислушаемся». Они сидели на березе, и все происходящее с ними казалось им нереальным. «Да», — задумчиво протянула Яна, — Так я не бегала со времен Антона Слепянского, который просто не оставил мне выбора либо бежать, либо быть удушенной им. Мне кажется, что сейчас мы почти в такой же ситуации, нерадостно произнесла Маргоша. Погоди, дернулась друг Яна, слышишь какой-то шум? Больше я бежать не смогу, захныкала Маргоша. У меня сердце колет. Да погоди ты ныть, шикнула на нее Яна. Кажется, вертолет, а? Они несколько секунд прислушивались к нарастающему грохоту. «Точно вертолет!» — согласилась Маргоша. «Неужели у них и вертолет есть? Не парить чушь!» — возмутилась Быстрова. «Они, конечно, явно не любители, но и не в государственном же масштабе за монастырским кладом гоняются. Может, это Соловьев нас ищет?» «Так быстро!» — усомнилась Маргоша. «Он вряд ли раньше двух часов сюда доберется!» «Может, телефон твой включим?» — спросила Яна, покусывая травинку. «Еще чего!» возмутилась Пучкова, чтобы нас тут же сцапал это безумный Николай и ее Фринкенштейн, да ни за что на свете. «Пучкова, не пари чушь, скоро вообще стемнеет. Что тогда делать будем?» возразила Яна. «Ага!» снова вскинулась она. «Кажется, в мегафон что-то говорят. Вряд ли это нас ищут. Лично я предпочту заночевать в лесу, чем попасться в лапы этой сестре Николая» насопилась Пучкова. А ты, Ян, сама подумай. Ну, кто у нас с мегафоном искать будет? Соловьев, что ли? Он наверняка еще в Москве, а в лучшем случае только еще едет сюда. Может, тогда потихоньку будем пробираться к своим? Предложила Яна. А ты знаешь, куда пробираться-то? Съязвила Маргоша. Лично я после наших петляний совершенно запуталась и теперь даже не представляю, где может находиться зайчатенко Тем временем вертолетный шум стих в лесу снова стало тихо ну и что теперь прошептала яна вертолет улетел мы снова одни с тобой в лесу не откликнулась маргоша похож что не одни разве ты не слышишь на -aat! рита -а -а -а! послышались чьи то довольно глухие крики хм, ты не находишь что это нас с тобой выкликают задумчиво произнесла быстрого как это похоже яна маргарита «А ты считаешь, что убийцы не знают, как нас с тобой зовут?» Все еще осторожничала Пучкова. «Может, это они на хитрость такую пустились специально, чтобы нас заманить?» «Ага», — насупилась она. «Мы с тобой пойдем на их крики, да еще чего доброго откликнемся. А они тут как тут, слопают за милую душу, даже копыт не оставят». «Чего не оставят?» покосилась Яна на подругу. «Да ничего!» – разозлилась та. «Лично я не пойду на эти дурацкие крики. Ты, конечно, как хочешь. Только сундучок давай тогда мне. Я не намерена отдавать все это Николаю тем, кто ее послал». Подруги еще немного поворчали, но победила Маргоша. Решено было на крики не отзываться, а самим искать выход в деревню. Телефон они так и не включали – поэтому не могли представить себе степень гнева следователя Соловьева и ужасы отчаяния Дмитрия Быстрова, который каждую минуту набирали номер маргошного телефона и сходили с ума от того, что телефон выключен. «Ну что ты будешь делать?» В конец разозлился следователь, сидя на крыльце дома, принадлежащего Настиной тетке. «Крепкие орешки нашей дамочки, ничего не скажешь!» «Неужели они вертолета не слышали?» – удивился Дмитрий. «Ведь могли бы понять, что это им на выручку прилетели». «Да кто их там разберет?» – пожал плечами следователь. «Пуганный воробей всего боится». «Господи, ну надо же что-то делать, надо же как-то выручать их, скоро стемнеет», – нервничал Димка. «Как они там одни в лесу? Да еще с кладом». «В лесу остались три бойца», – старался обнадежить друга следователь. «Может, им повезет, и они найдут их». Но в тоне следователя было так мало уверенности, что Дмитрий вскочил с крыльца и, стукнув костылем по ни в чем не повинной ступеньке, рявкнул. Тогда я пойду их искать, они мой голос знают. — Ага, — зло рассмеялся Соловьев, — ты со своей костяной ногой далеко уйдешь. Ничего не скажешь, тоже мне, герой выискался. Да не знаешь, куда со страху свистать могли? А ты будешь скакать там на костылях и кукарекать в лесу, еще и сам пропадешь. Уж лучше тебя привязать веревкой к вертолету и возить над лесом, чтобы они тебя узрели. Следователь было засмеялся, но увидев, что быстрого не до смеха, посерьезнел. «Ладно, Дим, не кипятись, что-нибудь придумаем, погоди немного». В его кармане зазвонил мобильный. «Слушаю, да, нашли, молодцы, давайте их сюда». Он радостно обернулся к Быстрову. «Отыскались наши кладоискательницы, ребята их домой ведут».